И от тебя в шипах он ожил ночью нынешний, Забормотал запах, всю ночь в окошко торкался И ставень дребезжал, вдруг дух сырой прогорклости По платью пробежал, разбужен чудным перечнем Тех прозвищ и времен, обводит день теперешний глазами. Анимон. 1917 год.